Глава двадцать первая. Конец надежды. Есть начало смерти. Шарль Деголь. Спустя некоторое время Мишель снова появился, с початой бутылкой водки и апельсином. Слава Богу, он снял с себя кожаные лохмотья и надел носки и ботинки. Бутылку и апельсин вместе с принесенной тарелкой он разместил на полу, потом вынес наружу горелку и поставил на огонь кастрюлю с осколками упавшего сталактита. Самый маленький из осколков он раздавил ногой. «Надо же, эта штука могла и меня вот так! И это в день моего сорокасемилетия!» Мы с Фаридом переглянулись, и Мишель это заметил. «Да, парни, когда я колол лед, уж не знаю, было это утро или не утро, но знаю, что это был мой день рождения! Три зарубки на синем кремате!» Сорок семь весен. Я, я не хотел вам ничего говорить, я не из тех, кто любит вызывать к себе жалость или сочувствие. Но после того, что произошло... Наверное, это надо отметить, пока нам небо не свалилось на голову. Быть раздавленным сталактитом в пещере все же более славный конец. Он повернул голову в мою сторону, держа в руке нетронутый апельсин. «Я тяжело работаю ради вас». Галерея — единственный луч надежды, который заставляет нас держаться и еще на какое-то время дает нам волю к жизни. Силы мои на исходе, но я принес вам этот апельсин. Я не пытаюсь вам навредить, и тем более не пытаюсь завоевать вашу дружбу, но после того, что с нами случилось, у меня такое впечатление, что порой я перестаю себя контролировать. Его била нервная дрожь, и он отчаянно скреб себе шею. Я посмотрел на него с некоторой ностальгией и сказал, «Сорок семь лет». «Когда мне исполнилось сорок семь, я ел омаров и креветок в ресторане «Дух времени» выноси». «Омары, креветки?» «Свинство с твоей стороны об этом говорить». Мишель разложил на тарелке дольки апельсинов две кучки. «Четырнадцать. Это вам, пасим на брата. Угощайтесь». Фарид сразу оценил его поступок и схватил свою долю. Кусочки апельсина он со вздохом бережно выстроил в ряд на ладони. Наверху делают денежные ставки, чтобы получить побольше. А тут, ну какие тут деньги? Эти дольки ценнее любых алмазов. Я бы отдал год жизни, чтобы у меня было еще десять долек. Стиснув зубы, он положил две дольки на тарелку и подвинул ее Мишелю. Человек в маске поблагодарил кивком. «Тебя никто не заставлял!» «Да, неохота забирать мои алмазы назад!» Пок насторожился и принялся царапать мне лапой ногу. Я сгреб свои семь долек, с наслаждением втянул в себя их запах и сбросил четыре на каремат. Одно движение мокрого языка, и они исчезли. Оставшиеся три я положил перед собой. «Давайте чокнемся!» «С днем рождения!» «С днем рождения!» — мрачно буркнул Фарид. Мишель медленно покачал головой. «Там наверху я помянул бы Седрика, моего сына. Я его поминаю каждый свой день рождения. Мы с женой идем к нему на могилу и зажигаем свечки». Никто не отозвался. «А что тут скажешь? Что есть места получше, чтобы отпраздновать день рождения?» что наверху люди в такой день танцуют и пьют шампанское, а мы тут, скорчившись и промерзнув до костей, ковыряемся в трупе?» Мишель осторожно отправил в рот обе свои дольки, посмаковав каждый глоток. Потом скользнул между мной и Фаридом и появился с фотоаппаратом в руках. Нацелив объектив на всех троих, он вытянул руку с камерой. «Нет!» — крикнул я, потянувшись рукой к аппарату. Прошла какая-то доля секунды и сверкнула вспышка, ослепив нас. Из аппарата выпал с маленький язычок глянцевой бумаги. «Зачем вы потратили снимок? Ничего я не потратил. Это мой день рождения или нет?» Фигуры постепенно проступали и стало видно мою протянутую руку, которая загораживала часть лица. Мы все внимательно разглядывали фото. Ни одной улыбки. Лица у всех расстроенные, у меня открыт рот. Странно, но было невозможно понять, для чего вообще сделан этот снимок, в каком контексте. Вверху фарит, отправляющий в рот дольку апельсина. Глядя на себя, Мишель принялся ощупывать маску, словно хотел запомнить все ее выступы и выемки. Он впервые видел себя в маске, и я хорошо представлял себе то чувство беспомощности, которое он должен был испытывать. Вооружившись своей иголкой и ниткой, Мишель проткнул фотографию и повесил ее на поперечину палатки. Даже он поместил фото Фарида и тот снимок, где он под руку с женой. «Пусть дежурит возле меня». Я попросил его повесить туда же и фотографию Клэр. Снимки покачивались над нашими головами, как ловушки для снов. Мишель поставил перед собой стакан, налил туда водки и подвинул стакан ко мне. Я колебался и был уже готов отказаться. Я прекрасно знал, какую опасность стоит в себе алкоголь и для мозга, и для физического состояния тела. Да пейте! Отбросьте в сторону все дурные воспоминания и давайте отстранимся хоть на несколько часов от этого треклятого подземелья. Сегодня мой день рождения. Выпейте за меня. Чтобы не бросать меня наедине с трупом в пещере. Сорок семь лет. Он был прав. Что толку в непрерывном страдании? И я, человек осторожный, плюнул на все ограничения и весь отдался грандиозному пиршеству. Я слопал оставшиеся две дольки до последнего зернышка, облизал пальцы и запил четырьмя добрыми глотками алкоголя. И вместе с Фаридом выкурил размякшую сигарету в нашем импровизированном ресторане. «К черту все ограничения и барьеры! У нас день рождения!» Это было так здорово. Когда же я в последний раз пил хоть каплю вина? Когда я думал о чем-то другом, кроме Франсуаза и ее лейкемии? Кроме счетов, которые надо было оплачивать, и ее таблеток, которые я тоже пил, когда становилась не в моготу? Мишель отхлебнул прямо из горлышка и протянул бутылку Фариду. «Пей. Тебе тоже сразу станет лучше.» Фарид встал и подошел к горелке. Нет, никакого алкоголя, только чай. Чай с апельсиновой корочкой. Это была хорошая идея насчет корочки. Забудь свою религию, здесь она ни к чему. Именно здесь она мне больше всего и помогает. Наступило молчание. Мишель взболтал водку и нарушил инфернальное беззвучие. Как вы думаете, если однажды нам доведется рассказать эту историю внукам, «Они поверят?» Я поднимаю глаза к фотографии Клэр. Она медленно вращается. Потом смотрю на только что сделанный Мишелем снимок. Разумеется, нет. Все настолько неправдоподобно. Настолько безумно. Потому-то и существует эта наша фотография. Она доказательство наших мучений. Короче, эта фотография – наша драгоценность. Мы заберем ее наверх вместе с желанным гостем. Мишель стукнул кулаком по своей железной маске и расхохотался. Безумие не отозвалось бы так гулко. Запомните хорошенько этот металлический звон. Пока он будет раздаваться у вас в голове, считайте его доказательством того, что вы не безумны. Мы все трое действительно существовали здесь, в подземелье, и мы должны об этом рассказать, чтобы никто не заб... Фразу он не закончил. Пламя горелки уменьшилось и погасло. Мишель выскочил наружу. «Нет, — Нет-нет, ничего страшного. Две минуты, всего две минуты, ладно? Он бегом умчался, надев налобник и сразу вернулся. В мгновение ока, отцепив от горелки использованный баллон, он прикрепил новый. — Вот, ну вот! Хоп, никто ничего не увидел. Все в порядке, верно? Там еще два баллона, мы спасены целых два представляете это очень много два баллона давайте еще по глоточку он рассмеялся единственный из всех сиплым болезненным смехом горелку он не зажег а оставил только синеватый огонек на лобника мы переглянулись без слов понимая друг друга что же будет когда закончится газ когда этот маленький кружок света что нас поэт Освещает, согревает, моет и... Правду исчезнет насовсем. Еще один стакан водки одним махом проскочил мне в горло и обжег гортань. Мне хотелось, чтобы он вырвал мне все внутренности и унес меня далеко-далеко от истины. Хотелось выбраться из этой дыры и ни о чем больше не думать. Фарит осторожно вынул у меня из рук пустой стакан, налил туда воды... Поскоблил немного цедры, как я всегда делал, и отпил большой глоток. Из носа у него капало, и он его постоянно тер. Ну вот я поплыл, и ад чуть-чуть смягчился. Я закурил и улегся, глядя на Фарида. И тут неожиданно, как-то не ко времени, прозвучал голос Мишеля. «Если кому-то есть что сказать, или кто-нибудь хочет сделать признание, то, я думаю, сейчас самый момент». Ну прямо оракул. Я приподнялся на локтях. Разум мой блуждал. В животе происходило что-то странное. Трое суток ни крошки в желудке. Три года практически без выпивки. Наверное, алкоголь попал прямиком в мозг, минуя кишки. Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера. И завтра тоже будет добавить нечего. А ты же, Натан? Я попытался что-нибудь придумать, но ничего не получалось. Мне было хорошо. Нет, и мне нечего сказать. Можно было бы, конечно, начать рассказы о жизни, но... А ты расскажи об ударах ледорубам. Тот, что их нанес, этот самый Макс. Может, он сыграл какую-то роль в нашей истории? Макс умер. Он... Все мерзости прошлого всколыхнулись в моей голове, как снег взвихренной бурей. Все кошмары, все пробуждения среди ночи. Рассказать о них кому-то еще, кроме моей Франсуазы, было бы, может, и неплохо. Мишель протянул мне свой стакан, и я отпил еще глоток. Макс Бек погиб возле бивака на Сеула-Гранде, в Андах, в 1991 году. Мне был 31 год. Сеула-Гранде — это... Это настоящий вертикальный ад из-за ледовых желобов. Но это такие намороженные из-за льда и снегообразования, которые попадаются только в перуанских горах. В глазах защипало, и я прикрыл их согнутой рукой. Я был там на склонах, я устало измотался. Снег выдубил мне лицо, ультрафиолет сжег кожу. Все тело превратилось в ожог и боль. Даже при наклоне 70-80 градусов этот сатанинский снег держит и держит хорошо. И на нем образуются карнизы, как грибы на гигантских деревьях. Мы с Максом лезли два дня в направлении южного гребня. Перед восхождением мы буквально набили себе животы едой. И перцами чили, каких я никогда не пробовал. И кашей, и перуанским сыром из козьего молока. Если бы вы только могли попробовать это козье. Я услышал, как заклокотало в горле у моих соседей, как слюна мыло распухшие от голода языки. Словом, мы смеялись, травили байки и были убеждены, что восхождение предстоит трудное, но вполне осуществимое. Мы и не такое видали. Килиманджаро три года назад, стенки Бриддл Вейл в прошлом году, попытка взойти на Чоойю как раз год назад, я сглотнул слюну. На Сеуле нас накрыла непогода, и мы вынуждены были разбить бивак на одном из таких чертовых карнизов. Выбора не было. Если бы мы продолжили восхождение, то замерзли бы на месте. Видимость была меньше метра. Слова застряли у меня в горле. Я так ясно все вспомнил. Наши заиндивевшие очки, бороды в сосульках и этот ветер. Его там называют «Божьей метла». Макс не любил эту гору из-за постоянной смены погоды, но хотел ее сделать вместе со мной в качестве реванша за неудачу на чо На следующее утро, когда выглянуло солнце, Макс вылез из палатки и принялся раскапывать снег, засыпавший вход. Снега навалило много, и Макс запыхался. Мы были оптимистами считали, что взойдем за одно утро. И как раз в этот момент та часть карниза, на которой стоял Макс, Исчезло у него из-под ног. Веревкой мы не связались, я... Я видел, как он пролетел расстояние, примерно с 30-этажный дом. Ударился о скалу и исчез в глубине 5-километровой расщелины. Я умолк. Я помнил каждую складку его красно-желтого комбинезона. Я, как сейчас, видел его глаза, почерневшие от напряжения и удивленно выкачанные из орбит. Видел, как его рука хватает пустоту, а потрескавшиеся губы раскрылись в крике Я обхватил голову руками. Последний раз я рассказывал эту историю очень давно. В посольстве в Лиме. Потом уже на французской земле, спонсором спортивной прессе, само собой журналу «Внешний мир». И, конечно, Франсуазе. Я помнил, как потрясенный мир скалолазов погрузился в молчание. Помнил чувство растерянности и невосполнимой утраты. Макс был известным альпинистом и обладал атлетическим сложением и буйным характером. Внешне он был как величественная скала. Но что за этим скрывалось? Перед каждым восхождением он развлекался с проститутками, да к тому же бил свою жену. А она оставалась с ним, черт побери. Она его любила, несмотря ни на что, как Шерпа любит свои горы. Мишель вздохнул. «Бывают же в жизни ужасные вещи. Видеть, как кто-то гибнет у тебя на глазах, и не иметь возможности что-то сделать, и выжить, так сказать, спастись». Я улегся, Пок прижался ко мне. Голова кружилась все сильнее и сильнее. «Это... это все равно, что ваши отрубленные пальцы. Несчастный случай — часть профессии». Горы прекрасны, но они убивают людей. Это первый урок, который усваиваешь, идя на восхождение. Мишель поднял к маске изуродованную руку. «Профессиональные риски, да!» Он снова надолго застыл в неподвижности, потом резко повернулся к нам и поставил бутылку в угол. «Ну что, гасим свет и спать?» Парит, съежившись на каремате и глядя в одну точку на стенке палатки, вдруг зашёлся в приступе кашля. И в кашле появилось какое-то хриплое бульканье, похожее на звук, который возникает, когда с донышка тянешь молочный коктейль через соломинку. «Не гаси горелку, Мишель! Не гаси! Убавь до минимума, но не гаси!» Я молча кивнул Мишелю в знак согласия. Баллончик с ацетиленом был солидного размера и, похоже, полный. Мишель поставил подачу газа на минимум. По палатке заплясали тени, и внутрь пробрался сумрак. Я чувствовал, как он касается моего лица. Эта тьма воспользовалась случаем и скользнула под тент. Справа от себя я вдруг ощутил какие-то слабые вздрагивания. Чьи-то ноздри судорожно втягивали воздух. парит плакал но изо всех сил старался, чтобы никто не заметил. Я повернулся на бок и залез к нему в мешок. Он еле слышно прошептал. «Ты чего?» «Вспомни. Человеческое тепло еще никого не обжигало. Мешков два, на строе Наши тела соприкоснулись. Я обхватил руками его хрипящую грудь, пустив цепь вдоль правого бока, и крепко прижал его к себе» сразу почувствовал, как стало теплее. «Ну, вот так. Вот так, ладно?» Я похлопал ладонью по каремату, и сзади к моей спине привалился пок. Повернув голову в сторону Мишеля, я его не увидел. С поперечной перекладины прямо до моего лба свисала одежда. «Теперь можно погасить». Голова кружилась. В темноте я еще сильнее прижался к Фариду. Несмотря на то, что мы были одеты, наши тела согревали друг друга, соединившись, чтобы противостоять кошмару. Я подсунул под его ступни свои и уткнулся ему в спину лбом, вдыхая его запах. «Эй, ты что творишь, черт возьми?» Он пихнул меня локтем, и я вздрогнул. Отвернувшись, я со стыдом зажал руками то место на брюках, что приходилось на промежность.